Луи де Финес. Один из известнейших французских комических актеров Луи де Финес, родился в Курбевуа. Его родители были выходцами из Испании. Отец работал огранщиком алмазов. Ни в детстве, ни в юности Луи не помышлял об актерской карьере. Он с малых лет занимался музыкой и стал джазовым музыкантом. Со своей первой женой де Финес прожил шесть лет. А после развода женился второй раз на Жане Августине де Бертолеми де Мапассан, родственницы великого художника, с которой прожил до конца дней. Сниматься в кино актер стал лишь в послевоенные годы. Живая мимика и необычайная внешность сделали его востребованным актером эпизодов. Слав комического актера де Фюнесу приносит роль браконьера Блеро в полюбившемся многим фильме Не пойман, не вор». Позже, на пик популярности, его возносит трилогия «Фантомас». Комедии с Луи де Фюнесом стали неизменно популярными по всему миру. После двух инфарктов в 1975 году врачи рекомендовали Дефюнессу отказаться от актерской профессии. Он сделал такую попытку, уехав с семьей за город и занявшись там выращиванием роз. Однако не выдержал актерского соблазна и позже снялся еще в нескольких комедиях. Последней его работой в кино стал фильм «Жандарм и жандарметки». Луи дефинес скончался от сердечного приступа в 1983 году.